Глава 15. И вы утверждаете, что оказались здесь случайно? Властный женский голос уже порядком раздражал меня. Я сидел на первом этаже в пустой комнате летнего домика отца Вадима, в компании четырех неизвестных мне людей в строгих костюмах. И все это мне сильно не нравилось. Когда они зашли в дом, я уже понимал, что ничего сделать не успею, ни сбежать, ни убрать трупы. И оказался прав. Людей было много. Все они были вооружены, и среди них было чудище. Но я переиграл ситуацию чуть, на свой вкус. Забился в угол, закрывая руками голову, и трясся, откровенно играя жертву, насколько это вообще возможно. Другого выбора не было. Вообще не было. Повезло уже то, что эти люди появились уже после того, как я убил диких, иначе все это повернуть оказалось бы сложнее. На второй этаж они поднялись в течение минуты, замерли, осматривая обстановку, и когда заметили меня, приказали встать и поднять руки вверх. Команду я не выполнил, затрястие еще сильнее, а когда ко мне приблизились двое мужчин, которые в охапку сгребли меня, пытаясь рассмотреть, я истошно закричал. «Не трогайте меня! Не надо меня есть! Прошу!» Это заложило скромный камушек в мое будущее представление. Существо в смирительной рубашке с маской на лице привели уже после того, как в попытке меня успокоить меня отвели вниз и заперли в комнате вместе с вооруженным охранником. Оно обнюхало меня, издавая утробные звуки, но почти тут же отвернуло голову в сторону и начало завывать, словно просилось пойти наверх. То, что это был Дикий, я не сомневался. Видел его глаза, чувствовал его на каком-то подсознательном уровне, но сам Дикий не понял, кто я такой». И почти сразу, как я определил, кто он и что он такое, до меня, наконец, дошло, что это за люди. Та самая группа лиц, которые знают о нашем существовании. Чудесно. Попал так попал. Худшего варианта, наверное, быть не может. «Вы не слышали вопроса?» Женщина начала раздражаться. Я поднял голову, посмотрел в ее серые глаза, которые из-за аккуратных очков в золотой оправе выглядели как стеклянные, и ответил. «Я не утверждал, что оказался здесь случайно. Я же вам сказал, мне позвонил друг, мой близкий друг, попросил прийти с чем-то помочь». «Меня не интересуют эти сказки!» — рявкнула она. «Кто ты такой?» — вместо меня ответила другая женщина, которая только что вошла в комнату. Она выглядела так же, как и остальные представители этой группы. Черный строгий костюм со странной эмблемой на нагрудном кармане, которую невозможно было разглядеть в тусклом освещении. Волосы, собранные в хвост, на поясе топорщился пистолет, а лицо выражало полный нейтралитет. Чего нельзя было сказать о брюнетке, которая допрашивала меня. Ярослав Алексеевич Волконский. 18 лет. Рос и живет в полноценной семье без приводов. Учится в институте имени Чехова, а также вечерами подрабатывает. А нет, женщина яростно начала листать что-то в своем планшете, после чего продолжила. Официально работает в кафе «Чеширский кот». В кофейне, если быть точнее. Занимался полжизни смешанными единоборствами. «Сейчас... Вы бросили занятия?» Она вопросительно уставилась на меня, ожидая ответа. «Да», — коротко кивнул я, не излучая никакой эмоции. Оценки надо было подтягивать, да и работа появилась. Посоветовался с родителями и решил, что нужно выбирать будущее, а не травмы, которые аукнутся мне в 30 лет. «Правильный выбор», — неожиданно улыбнулась она. «Приводов тоже нет. Нюхач...» — женщина замерла, поворачивая голову в сторону своей коллеги. «Ничего в нем не нашел». Я не стал спрашивать, кто такой нюхач, и что он там должен был определить. Попросту молчал. «Может, это и покажется странным, зато я не ляпну ничего лишнего». И допрос продолжился. Моя легенда была простой. Мой лучший друг, который и так пропал из моей жизни слишком неожиданно, позвонил и попросил ему помочь. Когда я пришел на участок, меня вырубили, о чем свидетельствовала шишка на макушке после падения на пол. А затем я очнулся здесь, на втором этаже, от сильной боли. Два существа начали спорить о чем-то и драться друг с другом, но о чем они спорили и почему вообще на меня напали, увы, я не понимал. Болевой шок сделал все так, как было нужно мне. Мол, я не понимал, что вообще здесь происходит и как такое возможно. В целом, можно сказать, вполне здравое поведение в такой ситуации, когда вместо своего друга ты видишь двух монстров из фильмов ужасов. «Что вы знаете о телах наверху?» Плохого полицейского не совсем, как мне казалось, устраивала моя история. «Не знаю». Я ухватился руками за голову, словно поймал паническую атаку и заодно отведя взгляд от говорившего со мной представителя этой группы. «Все так размыто. Меня пытался укусить человек. Точнее, укусил». Рукой коснулся левого, поврежденного плеча, уже перебинтованного этими людьми. А затем появился Вадим. Они говорили на каком-то безумном языке, непонятном мне. Дрались, и все. Дальше словно как во сне. Крики, визги, удары. А потом появились вы. «Клоунада самая настоящая», — донеслась до меня мысль кота, который спрятался в кустах где-то за территорией дома. Эти людишки оцепили весь участок и только и делают, что привлекают к себе внимание. «И это та самая группа, которую боятся ваши лидеры? Смехотворство!» Больше меня никто ничего не спрашивал, но и не отпускали. Так что я провел в темной комнате пару часов в абсолютной тишине, пока в комнату не пришел новый гость, и именно он привлек мое внимание. Я смотрел на мужчину невысокого роста с зелеными глазами. При его невыразительном лице, даже можно сказать, самым обычном, слегка с сединой и родинкой на щеке, он привлекал чем-то внутренним. Казалось, что я его знаю. Что-то было в нем знакомое. Очень. Он постоял в проеме несколько секунд, затем сделал пару шагов вперед и, не доходя до стула, на котором сидел я, еле слышно сказал. «Они будут предлагать деньги за твое молчание». Устранять тебя бессмысленно. Ты человек, ты ресурс, который нужен. Однако отныне они будут следить за тобой. Соглашайся на деньги и проси, чтобы тебя отвезли домой. И не вздумай ничего ляпнуть про изменения в теле твоих мучителей. Стой на своем твердо. Ничего не видел, не понимаю, это все кошмар, не более. Кто вы? Я сощурился, пытаясь вглядеться в лицо повнимательнее, но ответа не последовало. Меня здесь не было, Яр. Запомни. Твою же ж, когда дверь захлопнулась, до меня дошло, кто только что стоял передо мной. Это была Аня, сто процентов она. Никто не называл меня по сокращенному имени, да еще и с такой интонацией. Никто, кроме нее. Как ей удается менять образы, тем более что она здесь делает? К совету Ани я, разумеется, прислушался. Тем более мне не было никакого резона сомневаться в том, что она лучше меня понимает, что тут происходит. Помимо того, что мне предложили приличную по всем меркам сумму, я получил еще и страховой лист, с которым мне стоит обратиться в клинику где-то в центре города. Но не это было проблемой. Да, меня довезли до дома, проводили до квартиры, еще раз извинились и еще раз слишком жестко предупредили, что если я кому-то расскажу про то, что со мной произошло, меня найдут. И в итоге, из-за своего болтливого языка, пострадаю не только я, но и моя семья. В принципе, они могли в этом же ключе и добиться от меня молчания, не предлагая деньги. Но, видимо, Аня была права, живые люди ценны, и они не настолько уж звери, какими их видят носители. Либо это потенциальная вербовка в свои ряды, таким как я уже не надо доказывать, что среди людей существует непонятная нечисть. Лена, которая до последнего отсиживалась в комнате, чтобы не выдать своего присутствия, вышла лишь после того, как я закрыл дверь и позвал ее. С удивлением обнаружила, что кактуса со мной нет, но затем начался короткий пересказ произошедшего, потому что от меня Лена не собиралась так просто отстать. Но рассказ был адресован не только ей, но и Эдварду, который слушал меня по громкой связи, пока я расписывал все события. «Значит, — начал он, как только я закончил». «Мы были правы. У них Дикий на привязи, который натаскан на магов. Тебе сказочно повезло, Ярослав, что так все обошлось?» «Сам понимаю», — сухо ответил я. «Я был готов к тому, что Дикий нападет на меня. Внутри меня что-то требовало вцепиться в него до того, как он сам это сделает. Это можно назвать наследием твоего симбионта. Уничтожать Диких. Это есть в каждом из нас в той или иной мере... И может проявляться не всегда, но все равно подобное есть. Только я одного не пойму. Что там еще за существо было в шкафу? Не рассмотрел? Не знаю, если честно. Я протяжно выдохнул и шепотом попросил Лену сделать мне кофе. По росту либо подросток, либо низкорослая женщина. Всего не рассмотрел, но у нее был один инстинкт — жрать. И все. Не было ничего разумного. «Убил без сожаления?» — уточнил старик. «Да», — перебил шейный позвонок, а затем сразу же добил Вадима, — сухо ответил я. На той стороне телефона наступила полная тишина. И если до этого можно было услышать дыхание или чьи-то шаги, то сейчас не было ровным счетом ничего. «Я тебя поздравляю с выполнением серьезного контракта. Судьба распорядилась чуть иначе, конечно, но результат меня, как основателя нашей гильдии, устраивает. Помимо того, что тела будут не у нас, а у этих людей», так еще и клан, которому принадлежал Дикий, заразивший твоего друга, остается нетронутым. Хорошая работа, Ярослав!» Поджал губы, коротко кивнул Лени в знак благодарности и никак не прокомментировал его слова. А он продолжил, раскрывая суть этого события. «Получается, убив Дикого, который всполошил весь район, я снял нагрузку на носителей симбионтов». То есть убийства прекратятся люди этой странной организации, скорее всего, успокоятся и пойдут заниматься своими делами, а маги выдохнут. Его предположение насчет этой организации было несколько другим, отличающимся от мнения всех. А чужое мнение я слышал до этого на собрании неизвестных мне носителей симбионтов. Лаане думает, что эти люди существуют вне границ нашего города и, вероятнее всего, переезжают из города в город, надолго не задерживаясь на одном месте, чтобы не привлекать к себе внимания. А значит, скоро наступит мир, и все вернется на круги своя. Вот только я в это как-то не верил. Нет, конечно, в его словах была логика и был определенный смысл, но, черт, выездная группа? Бред же. Они явно обитают за территорией города. «Учитывая то, чем они занимаются, в городе просто нет мест, где они могут ставить свои эксперименты так, чтобы это не привлекло нашего внимания». «Мы не в поселке живем так-то», – парировал я. «Мне кажется... Ярослав!» – Эдвард оборвал меня. «Отдыхай. Ты очень хорошо поработал и дал нам всем хорошую зацепку. Хотя бы мы знаем, как они выглядят. Примерно». На этой ноте он положил трубку. Лена тут же оживилась, продолжая меня расспрашивать, только вот отвечал я довольно вяло, наконец поняв, как сильно я устал. Тело ломило, рано ныло, а психическая составляющая, откровенно говоря, хромала. Я до сих пор переживал от того, что стало с семьей Вадима. Сильно переживал. А еще и эта рано. Прямо за кухонным столом, не думая, что девушка, сидящая рядом со мной, кушает бутерброды, стянул в себя кофту, а затем и футболку. Лена тут же замерла, внимательно рассматривая мой рельеф мышц с поднесённым к рту бутербродом. Следом начал разворачивать бинты, скрывающие мою рану, и к моему недовольству она воспалилась. «Чёрт!» — прошипел я, снимая с раны марлю. «Хоть бы обработали!» «Я сама!» Лена положила бутерброд на тарелку, встала со стула и коснулась плеча своими холодными пальцами. В моё тело тут же полилась чужая энергия, которая... Согревало, что ли? Помогало? Зуты с Женей ушли сразу же. Боль начала утихать, а вот брюнетка как-то странно наклонилась, вытягиваясь передо мной так, что ее грудь начала не совсем прилично выпирать из футболки. Как только ее губы коснулись кожи моего плеча, резкий скачок сил отдался импульсом ране, и она, словно по волшебству, начала затягиваться прямо на глазах.